Обезьяний язык Трудный это русский язык, дорогие граждане, беда какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну, взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кис-кисе, мерси, камси.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 И ж ты, удивился первый, то-то -то я и гляжу, что такое, как будто оно и пленарное? Да уж быть черпокойный, строго ответил второй, сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался, только держись. Да ну, спросил сосед, неужели и кворум подобрался? Ей-богу, сказал второй. И что же он, кворум-то этот? Да ничего, ответил сосед.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 хотя я, прямо скажу, в последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустов порожнее. — Не всегда это, — возразил первый, — если, конечно, посмотреть с точки зрения, вступить, так сказать, на точку зрения и от Теда с точки зрения, то да, индустрия конкретно. — Конкретно, фактически, — строго поправил второй. «Пожалуй, — согласился собеседник, — это я тоже допускаю конкретно, фактически, хотя, как, когда, всегда!» Коротко отрезал второй. «Всегда, уважаемый товарищ, особенно если после речей подтекция заварится минимально. Дискуссии, крику тогда не берешься. На трибуну зашел человек и махнул рукой. «Все смолкло!»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 что он все же был прав в только что законченном споре. «Трудно, товарищи, трудно говорить по-русски!»